Эти мероприятия американцев правительство Чан Кайши встретила с одобрением. Китайские летчики начали изучать американские приемы воздушного боя, которые по существу мало чем отличались от тактических приемов советских летчиков. Американцы не захотели воспользоваться авиационными базами, которые были подготовлены и использовались нашими летчиками в районе Чэнду, Ланчжоу и других городов. Они больше ориентировались на районы к югу от Янзы и размещались на аэродромах близ Куньмина, Гуяна и других южных городов. Выбор аэродромов и авиационных баз американцами на юге Китая мы расценивали как подготовку к возможным совместным действиям китайских сухопутных войск с авиацией Соединенных Штатов Америки против японских баз, создававшихся на юге. Это до известной степени подтверждало наши соображения, что японцы готовят агрессию в районе Южных морей.